Всё, что жалко выбрасывать, мы с папенькой каждый год в прицепе свозим на дачу. Мебель, сапоги, пальты старые, чемоданы угловатые, палочки деревянные. Там всё как-то бесследно растворяется и совсем не мешает. Родовая травма двух поколений. Ладно, возвращаемся к нашим баранам, большевикам. Они построили в стране то, что всегда получается при строительстве светлой утопии концлагерь, опоясанный колючкой государственной границы, чтобы оччастливливаемые граждане не разбежались. Большевистская попытка планового развития экономики с помощью мудрых руководящих указаний партии не удалась. Первый же пятилетний план был с грохотом провален. Однако могут ли такие мелочи огорчить большевиков? С новыми силами и твёрдой верой в управляемость экономики они начали раздавать директивы и выпускать циркуляры. Кто виноват, что экономика не захотела подчиниться руководящим указаниям партии? Ясен перец вредителей, а против этих недочеловеков рецепт известен тюрьма и пуля. Убийство сельского хозяйства и возведение совершенно перекошенной промышленности А околос с СССР все 70 лет, в течение которых большевики пили из страны кровь. Вся экономика в стране была перевёрнута с ног на голову. К 1960 годам заготовительные государственные цены на крупный рогатый скот превысили магазинную цену мяса в 13 раз. Однако даже такие дотации ничем не могли помочь деревне. Машина сельского хозяйства уже не работала. На заседании сентябрьского пленама ЦК КПСС 1953 года Хрущёв произносит потрясающие слова. Товарищи, посмотрите на карту. Наша страна занимает одну шестую часть суши земного шара. И нам негде, оказывается, зерновых, картошки и кормовых культур посеять с таким расчётом, чтобы обеспечить потребности народа. На карте мира Голландию пальцем всю закроете, а мы у неё вынуждены закупать мясо и сливочное масло. Если кто не был в нечернозёмной деревне, съездите в любую Увидите величественную картину человеческого упадка, которую нарисовал социализм на селе. Сплошь алкоголики и деграданты, грязные, с утра пьяные, оборванные опущенцы. И психология их, что примечательно, отличается в худшую сторону даже от отсталой психологии русского крестьянина столетней давности. Не так давно одна уважаемая компания пришла в российское село с благородной целью подзаработать деньжат. Пришла не в Нечерноземье, где людей в нормальном смысле этого слова уже практически не осталось, одни упыри, а чуть южнее, где ситуация с качеством населения получше, в Белгородчину. Построили масложировой заводик. И с чем, как вы думаете, столкнулись, нанимая персонал? Директор этого заводчика рассказывал прессе, что когда он увидел результаты социологического исследования местного населения, его состояние было близко к истерике. Выяснилось, что всё человеческое у этих людей почти полностью атрофировано. У них практически нет никаких потребностей, соответственно, их нечем мотивировать. Это ходячие трупы. Каждый второй селянин заявил, что ему не нужен туалет в доме. Он прекрасно в студённую зимнюю пору может добежать до деревянного нужника. 28% считают, что им не нужен душ в доме. 35% не хотят иметь автомобиль, 60 не желают расширять личное хозяйство. Те же 60% признаются, что не считают кражу зазорным поступком а не крадут они только потому, что нечего. И практически все негативно относятся к предпринимателям. Вот вам результат большевистской селекции, обратной селекции. Если из стада отбирать лучших, самых здоровых, активных особей, а остальных отбраковывать, через несколько поколений можно получить прекрасное по качеству поголовье. А если напротив отбраковывать лучших, стадо ждет вырождения. Большевики вели в стране отбор именно на вырождение, руководствуясь принципами социализма, они физически уничтожали лучших производителей, кулаков, и старались помогать худшим, беднякам. То есть тем, которым кому, кроме своих язв, бестоланности и склонности к алкоголю, нечего было предъявить судьбе как аргументов в борьбе за доппаёк. Слабым нужно помогать, и у кого же отнять для слабых, как не у сильных? Не должен один купаться в роскоши, когда другой концы с концами сводит. Этот последовательно проводимый в жизнь гуманный принцип в Румании исследование Айн Рэнд привёл её книжную страну к распаду и голоду. Он же убил и СССР. Социализм неминуемо ведёт к вырождению, распаду и голоду. Любопытно, кстати, что вполне созвучный с социалистическим христианский принцип о подставлении второй щеки и о помощи сирам до да убогим объективно ведёт к тому же. Всем хороши религиозные принципы, и добры, и гуманны, и справедливы, одним только плохи, жить по ним нельзя. А если попробуешь, сплошная какая-то саванорола получается. И так-то до революции Российской империи по качеству населения сильно уступала Европе. Мало было людей инициативных, деловых, самостоятельных, то есть настроенных индивидуалистически. И без того крестьянская среда почти сплошь была поражена общинной гнилью коллективизма. А тут ещё пришедшие к власти христиане без бога, большевики, ударно поработали над разведением в стране нового подвида без инициативных homo sapiens. Так вот, столкнувшись с ужасающей апатичностью сельского населения, Российские коммерсанты на Белгородчине схватились за голову: с кем работать? Беспроцентные суды, деньги, возможность самореализации всё это для тупелого населения было пустым звуком. Единственные, на что оказались способны местные, меньше работать. Они поджигали новёхонькие комбайны, не жалели сил для того, чтобы расставлять в полях железные штыри лишь бы помешать капиталистам пить кровь из трудящегося народа. На мой взгляд, таких может вылечить только крематорий. Но у капиталистов не было другого народа для эксплуатации. Пришлось изучать эту агрессивную тупую массу, чтобы понять возможные границы её употребления. Для этого из столицы были приглашены психологи и социологи, Исследование показало то, что оно показало. Полное отсутствие мотивации к работе. Люди не хотят работать, потому что не хотят потреблять. При этом 10% всех семей живут ниже порога нищеты, едят не всегда досыта. 59% на уровне нищеты, питания хватает впритык, денег на одежду нет. И их вполне устраивает такое скотское полупьяное существование. Это почти уже не люди. А о чем они думают, эти существа? Ведь думают же они о чем-то, глядя на мир из-под своих грязноватых узких лбов, что отражается в их сумеречном сознании. Выяснилось, что они, оказывается, мечтают о хорошей жизни полупья чтобы вдруг, откуда ни возьмись, пришли достаток и комфорт, но прилагать собственные усилия для достижения этого комфорта не хотят. При этом большинство винит в своём положении не себя, а жизнь.